586-я ночь Когда же настала 586-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда четвертый визирь рассказал царю этот рассказ, царь отказался от убиения своего сына. Когда же настал пятый день, невольница вошла к царю, держа в руках кубок с ядом, и стала взывать о помощи и бить себя по щекам и по лицу, и сказала, «О царь!» Или ты окажешь мне справедливости и возьмешь с твоего сына за меня должное, или я выпью этот кубок яда и умру, и грех за меня останется к тебе, привязанным до дня воскресения. Твои визири приписывают мне козни и коварства, но нет в мире никого коварнее их. Разве не слышал ты, царь, рассказ о ювелире и невольнице? — А что произошло между ними? — о девушка спросил царь, и девушка сказала. — Четвертый рассказ «Невольницы. Ночи 586-587». Дошло до меня у счастливый царь, что был некий ювелир, предававшийся любви к женщинам и питью вина. И однажды он вошел к одному своему другу и, посмотрев на стену в его доме, увидел нарисованное изображение девушки, лучше, прекрасней и изящней, которой не видывали видящие. И ювелир стал часто взглядывать на нее, девясь красоте этого образа, и любовь к изображению девушки запала ему в сердце, так что он заболел и стал близок к гибели. И один из его друзей пришел навестить его, и, сев подле него, стал его расспрашивать, как он поживает и на что он жалуется, и ювелир сказал, — О, брат мой, вся моя болезнь и все, что меня поразило от любви, я влюбился в изображение, нарисованное на стене у такого-то, моего друга. И приятель ювелира стал упрекать его и сказал, — Это от твоего малоумия. Как ты полюбил изображение на стене, которое не полезно, не вредно, не видит, не слышит, не берет и не отказывается. Рисовавший изобразил ее не иначе, как по подобию прекрасной женщины, — сказал ювелир, и его друг молвил. Может быть, тот, кто ее рисовал, создал ее из своей головы? Как бы то ни было, я умираю от любви к ней, — сказал ювелир. Если есть на свете существо, сходное с этим изображением... Я надеюсь, что Аллах Великий продлит мою жизнь до тех пор, пока я его не увижу. И когда присутствовавшие ушли, они стали расспрашивать, кто рисовал эту женщину. И оказалось, что рисовавший ее уехал в какую-то страну. И они написали ему письмо, жалуясь на положение их друга и спрашивая об этой картине и откуда она произошла, создал ли он ее разумом или видел ей подобие на свете. И рисовавший прислал им такой ответ. Я нарисовал это изображение по подобию девушки, певицы одного визиря, и она в городе Кашмире в стране Индии. И когда ювелир услышал об этом, а он жил в стране персов, он собрался и выехал, направляясь в страну Индия, и достиг того города после великих странствий. А вступив в этот город и расположившись там, он пошел однажды к одному москотельщику, жившему в этом городе, а этот москотельщик был человек острый, понятливый и разумный и спросил про их царя и его поведение. «Что до нашего царя, — сказал москотельщик, — то он справедлив, поступает хорошо, благодетельствует жителям своего царства и творит правый суд над подданными, и не любит он на свете только одних колдунов. Когда попадается ему в руки колдун или колдунья, он бросает их в колодец за городом и оставляет их там голодать, пока они не умрут». Потом ювелир стал расспрашивать москотельщика о визирях и москотельщик рассказал ему о жизни каждого визиря и о том, как тот поступает, и, наконец, разговор привел к той девушке, певице, и москотельщик сказал, она у такого-то визиря. И ювелир после этого прождал несколько дней, пока не сумел придумать хитрость. А потом в одну дождливую ночь с громом и сильным ветром он вышел, взяв с собой воровские принадлежности, и отправился к дому визиря, господина той девушки. Он прицепил к стене крючьями лестницу и поднялся на крышу дворца. А, взобравшись туда, он посмотрел на двор и увидел, что все невольницы спят, каждая на своем ложе. И он увидел ложе из мрамора, на котором лежала девушка, подобная луне, когда она засияет в четырнадцатую ночь месяца. И он направился к ней и сел у ее изголовья и снял с нее покрывало, и вдруг оказалось, что покрывало на ней золотое и в голове у нее свечи, и каждая из них в подсвечниках из зердеющего золота, а свечи из амбры. А под подушкой у девушки была серебряная шкатулка, в которой лежали все ее украшения, и она стояла закрытая у нее в головах. И ювелир вынул нож и ударил им девушку в ягодицу, причинив ей заметную рану. И девушка проснулась, испуганная и устрашенная, И, увидав ювелира, побоялась кричать и молчала, думая, что он хочет взять ее богатство. — Возьми шкатулку с тем, что в ней есть. Тебе нет пользы убивать меня. И я под защитой твоего благородства, — сказала она. И ювелир взял шкатулку с тем, что в ней было, и ушел. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 587-я ночь Когда же настала пятьсот восемьдесят ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда ювелир поднялся во дворец визиря, он ударил девушку в ягодицу и ранил ее. А потом он взял шкатулку, в которой были ее украшения, и ушел. Когда же настало утро, он надел свои одежды и, захватив с собой шкатулку, в которой были украшения, пошел к правителю этого города, поцеловал перед ним землю и сказал, о царь, я человек тебе преданный, и родом я из земли Харасанской. Я пришел, чтобы переселиться к Твоему Величеству, так как распространились вести о Твоих кротких поступках и справедливости Твоей к подданным, и захотелось мне быть под Твоим знаменем. Я достиг этого города в конце сегодняшнего дня и, найдя ворота запертыми, лег перед ними. И когда я был между сном и бодрствованием, я вдруг увидел четырех женщин, одна из которых была верхом на помеле, а одна верхом на опахале, и понял я, о царь, что это колдуньи, которые летят в твой город. И одна из них приблизилась ко мне и пихнула меня ногой, и ударила меня лисьим хвостом, бывшим у нее в руке, и сделала мне больно. я хватил меня от удара гнев, и я ударил ее бывшим у меня ножом, и попал ей в ягодицу, когда она повернулась, уносясь. И когда я ее ранил, она убежала, и у нее упала вот эта шкатулка с тем, что в ней есть, И я взял ее и открыл, и увидел в ней эти дорогие украшения. Возьми их. Мне нет в них надобности, так как я человек, странствующий по горам. И я изгнал земную жизнь из своего сердца, и отказался от мира с его благами, и стремлюсь к лику Аллаха Великого. И он оставил шкатулку перед царем и ушел. И когда он вышел от царя, царь открыл шкатулку, и, вынув оттуда все украшения, стал их вертеть в руках, и нашел среди них одно ожерелье которое он пожаловал тому визирю, господину девушке. И вот он призвал этого визиря, и, когда тот явился, сказал ему, «Вот ожерелье, которое я тебе подарил». И, увидав ожерелье, визирь узнал его и сказал царю «Да», а я подарил его одной моей невольнице-певице. «Приведи мне эту девушку сейчас же», — сказал царь визирю. И тот привел девушку, и, когда она явилась к царю, царь сказал, «Обнажи ей ягодицы и посмотрим, есть там рана или нет». И визирь обнажил ягодицы девушки и увидел на них наживую рану и сказал царю, да, о, владыка, там есть рана. Это колдунья, как сказал мне тот постник, наверное, и без сомнения, сказал царь визирю. И потом царь велел бросить девушку в колодец колдунов, и ее отправили в колодец в тот же день. А когда наступила ночь, и ювелир узнал, что его хитрость удалась, он пришел к сторожу колодца, неся в руке мешок, в котором была тысяча динаров и просидел, беседуя со сторожем до первой третьей ночи. А потом он начал с ним разговор и сказал, «Знай, о брат, что та девушка невиновна в беде, о которой рассказывают, и это я вверг ее в несчастье». И он рассказал ему всю историю сначала до конца, и затем сказал, «О брат мой, возьми этот мешок, в нем тысячи динаров, и отдай мне девушку, я уеду с ней в мою страну. Эти динары для тебя полезнее, чем заточение девушки». Воспользуйся же наградой за нас, и мы оба будем призывать на тебя благо и безопасность. И сторож, услышав рассказ ювелира до крайности, удивился, какова его хитрость как она удалась, и взял мешок с тем, что в нем было, и предоставил ювелиру девушку с условием, что он не пробудет с ней в этом городе ни одного часа. И ювелир сейчас же взял девушку и ехал, ускоряя ход, пока не прибыл в свою страну, достигнув желаемого. Посмотри же, о царь, каковы козни мужчин и их хитрость. Твои визири удерживают тебя от того, чтобы взять за меня должное, а завтра мы будем с тобой стоять перед справедливым судьей, и он возьмет должное мне с тебя, о царь. И царь, услышав слова девушки, приказал убить своего сына. И вошел к нему пятый визирь и поцеловал землю меж его руками и сказал, о царь, великий санам, повремени и не торопись убивать твоего сына. Нередко за поспешностью следует раскаяние, и я боюсь, что ты будешь каяться, как каялся человек, который в жизни больше не смеялся. — А как это было, о визирь? — спросил царь. И визирь сказал...